Глава пятая. Настроение было приотличнейшим. Солнечный день, полученный третий уровень, новый удар. Я, такой умный, обхитрил тупых насекомых, а также мое неспешное «гребанные ветки, ай!» путешествие в направлении виденных мной вчера дымов. Чем ближе я продвигался к своей надежде, тем яснее становились мечты о мягкой кроватке, настоящей не из веток, вкуснейшем обеде, жареная куриная ножка. Картофельное пюрешко, свежий салатик и обязательно компот. Разговор по душам. Желательно с лицом женского пола. Да, у меня есть девушка, но статус наших отношений в данный момент туманен. Погруженный в мечтания и иногда выпадающий в реальность на осмотр местности, увидел вдалеке просвет. Чем ближе я к нему подходил, тем большим становился наклон. Начинался спуск вниз. Наконец, выйдя из леса, увидел перед собой довольно широкую и спокойную реку. Знаете, кто-то бы сейчас начал задвигать описание всего происходящего на реке, чтобы показать, какая она величественная, гордая и прочее, но не я. Река как река, я таких столько видовал, что и не счесть. Хотите понять, что я вижу? Съездите на Волгу или Аку после Москвы, Да он тоже подойдет, и это только известное в Центральном регионе водные артерии моей необъятной родины. А еще на другом берегу, вдалеке, вниз по течению, увидел вытоптанный спуск к заводе и деревянный мостик метров десяти. Держим себя в руках. Вероятные опасности. крокодилы пирани монстры в реке, и хрен его знает, как отнесутся ко мне создатели этого места. Если река была бы опасна, вряд ли бы кто-то решил построить это сооружение над водой. Ведь обычно его используют для бытовых нужд, ну или просто прыгают в воду дети. Расстояние до противоположного берега не было слишком большим, чтобы я не сумел доплыть до него. И, немного подумав, решил, что овчинка стоит выделки. «Ну, откусят от пиранием мне яйца. Ничего страшного, новое отращу!» Разбежался, запрыгнул в воду и в размеренном темпе поплыл к тому берегу, который сулил мне столь сладкое возможное будущее. Добрался без каких-то проблем. По сути, никто даже не притронулся к моему достоинству. Соблюдая осторожность по подлеску, стал пробираться вдоль вытовтанного спуска. Пока сквозь деревья не увидел косые крыши домов, покрытые черепицей. Сдерживая поднимающуюся волну дрожи, пробирался все ближе к жилым постройкам. Подойдя к густым кустам, медленно протиснулся через них и лишь кончиком носа выглянул, изучая округу. Перед моим взором стояла небольшая деревня. Все дома, стоящие вдоль утоптанной широкой улицы, — дорога деревянные, с черепичной крышей, очень похожие друг на друга. Только один выделялся тем, что у него было три этажа, и по всем ребрам вырезаны замысловатые узоры. И если его соседи стояли с окнами маленькими и слегка матовыми, то у этого их было не отличить от тех, что использовались в моем мире. Дверь, выделяющаяся строение, слегка приоткрыта, а перед ней стоят два мужика и о чем-то увлеченно разговаривают. Тот, что стоял спиной ко мне, был выше партнера на полголовы и шире в плечах. Его собеседник, сухой, жилистый, гладко выбрит, а лицо ни разу не сменило своего выражения за все время моего наблюдения, сохраняя неизменное безразличие. Покерфейс, короче. Одежда на них, как на русских мужиках из деревни XIX века. Однотонные рубахи из похожей ткани штаны и кожаные сапоги. Выглядели парни довольно опрятно, волосы не грязные, причесанные. «Одежда не сильно мятая, хорошо сидит». В общем и целом, производили впечатление серьезных людей, просто немного другой эпохи. Пока я все разглядывал, дверь распахнулась, и из нее вывалился еще один мужик, одетый примерно в то же, только более разнузданно, да и выглядел он помятым, видимо, выпил прилично. Пошатываясь, это чудо прошаркало мимо разговаривающих и, выйдя на улицу между домами, пошел куда-то вглубь деревни. Все двое даже не кинули на пенчушку взгляд, так и продолжали беседу. А я что? Так и буду сидеть в кустах и писаться от страха неизвестности или все-таки выйду в цивилизованный мир? С трудом, выбравшись из густых кустов, пошел в направлении той парочки и богато украшенного дома. Метров за сорок один из них заметил меня и, тронув рукой напротив стоящего, указал в мою сторону. Тот развернулся, а на меня смотрело мужское грубое лицо с лохматой рыжей бородой, местами тронутой сединой. При виде меня его глаза полезли на лоб. В таком состоянии простоял секунды три. А потом Бородач разразился громоподобным хохотом. Смачный такой басище. Отсмеявшись, обладатель баса громко воскликнул. — Ба, Радон! Радон! У нас тут шорты! Я тебе говорю! Настоящие шорты! Дуй сюда! При этом немного поворачиваясь в сторону дома, а с его лица не сходила улыбка, и он снова заржал. — И чего он смеется? В этот момент его товарищ также не удержался и с легкой хрипотцой и достоинством в голосе негромко сказал «Давненько мы не видели беститульных в наших краях, давненько». Это я сумел отчетливо расслышать, потому что уже подошел довольно близко. Дверь распахивается, и из нее выбегает коротышка метр с кепкой, но точно такой же и в ширину. Лицо закрывало длинная борода с усами, которые сливались в одну косу, перевязанную на уровне объемного пуза тремя красными веревочками. На его крупном и плотном теле было надето что-то вроде футболки, поверх которой напялен кожаный дублет без рукавов. Правое плечо закрывал на вид металлический наплечник, а коротенькие ножки заканчивались кожаными ботинками, по периметру подошвы обитые металлической лентой. Он очень часто и шумно дышал, а, заметив меня, резко остановился и скрипучим недовольным голосом изрек. «Вот ведь! Котом тебя задери! Как ты тут оказался? Беститульный, а?» Его речь перебивала усиленное дыхание, что довольно странно. Он не был похож на... «Эммм... Если и человек, то это карлик. Вот только слишком широкий карлик-то». «В общем, не похож он на существо, которое ничего не делает, а оттого задыхается от любого действия». Обладатель глубокого и низкого голоса снова рассмеялся и обратился к коротышке. «Радон, это ж совсем не смышленыш! Давай первые сутки за мой счет!» Он опять хохотнул. «Нет, ну подумай только! Зер, ты вот мог себе представить, что мы повстречаем это чудо?» Он пихнул своего собеседника и уставился на меня. Тот же с недовольством отметил. «Не разделяю твоего оптимизма, Крон». Он с брезгливостью посмотрел на меня и пошел в дом. А Крон снова расхотался, отсмеявшись, спросил. «Ха-ха-ха! Ну, шорты, ты ведь знаешь, где мы?» Усмехнувшись, он подошел ко мне на шаг, но, не дождавшись ответа, продолжил. «Не отвечай, вижу, что ничего ты не знаешь!» И опять начал ржать. «Крон, оплата!» Сказал коренастый коротышка и, протянув руку к нему, замер в ожидании. «Гном, опять-то за свое! Даже не дал насладиться моментом! Тебе лишь бы руку погрели! а Он устало вздохнул и, с усмешкой хлопнув по ладони Радона, сказал. «Доволен! И неужели тебе даже не интересно, какую историю он нам расскажет? Кхм, если бесплатно, пусть на улице свои истории сказывает. А теперь, милости прошу!» Он подошел к двери и с легким поклоном указал руками внутрь. Рон снова залился смехом. Да, все! <смех> Пойдем уже жрать! И продолжая заливаться, он пошел внутрь дома. Я, конечно же, принял приглашение столь гостеприимных э, существ. И, зайдя в помещение, увидел небольшую залу. Слева прямая деревянная лестница, уходящая на второй этаж. По центру и справа стояли деревянные столы с приставленными к ним деревянными же За парочкой сидело несколько людей, которые оживленно что-то обсуждали, а на столе у них стояли кружки и тарелки с едой. У дальней от хода стенки длинная барная стойка, из-за нее выглядывали среднего размера бочонки с краниками. Справа за стойкой приоткрытая дверь, оттуда слышатся шкварчание и шум мытья посуды. Гном шмыгнул мимо меня и пропал в двери рядом с баром, а крон показал на стол, за который садился зер. «Чего застыл?» — усмехнулся он. «Давай жрать! С меня едай комнаты! А с тебя? <смех> Интересная история! Надеюсь, ты меня не разочаруешь?» <смех> <смех> Он с наигранной злостью глянул на меня и, расхохотавшись, сел за указанный стол с большим количеством пустых и полных кружек, а посередине — поднос с куриными или из похожего животного — ножками. С жадностью схватил один чем-то наполненный чан и, залпом выпив из него, вытер рот рукавом с выдохом удовольствия. А, ну?» — он указал на пустующий рядом стул. Скромно присел на стул и не понимал, что мне делать. Ведь мне не знакомы ни здешние обычаи, ни нормы, ни мораль. Ничего. «Так!» — он схватил с подноса по одной ноге в каждую руку и, откусив от обеих по куску, прошамкал. «Давай, я по-фу-фу, -по -по а ты вовтаживай!» «Я же говорил...» Тихо пробовнил зер и, взяв кружку, сел ко мне в полоборота, явно выказывая мне пренебрежение. — Я... — вырвался из моего рта хрип, на что крон заржал, рошая крошками мясо стол с выпивкой и поднос с ножками. — Да ладно тебе! — продолжая заливаться утробным хохотом, он пихнул меня в плечо, а потом подцепил полную кружку и всучил ее мне. — А-ха-ха, пей! — с сомнением посмотрел вначале на него, а потом внутрь кружки. Поднес к носу и аккуратно понюхал. Несло жестким алкоголем вперемешку с ахмелем и еще какими-то пряностями. Не силен я в этих делах. Мужик, увидев мои действия, сложился пополам от смеха и, вытирая слезу, пихнул своего менее воодушевленного друга. не е -э, ты е Посмотри на него!» Еще несколько секунд ему потребовалось, чтобы перестать привлекать внимание всего трактира. «Именно так я решил называть это место». А, он еще нюхает! О, знаешь, сегодняшний день начинался не очень положительно, и я уже хотел залить отвратность выпивкой в этой дыре, Ха, но тут появляешься ты!» Ха -ха. Снова хохотнув, продолжил. «Ты пей, поможет с Ха -ха. И, подмигнув мне, сам приложился к своей кружке. Последовав его рекомендации и примеру, Тоже пригубил неизвестный мне напиток. Знаете, довольно неплохо. Слишком чувствуется вкус спирта, но что-то великолепное это оттеняет и маскирует, а на послевкусии даже сладость какая-то появилась. Сделав еще несколько глотков, не любитель алкоголя, и вам не советую. Спросил: крона могу я к тебе так обращаться? И посмотрел на реакцию здоровяка. Только после того, как скажешь свое имя! хохотнул тот в ответ. «Эх, Даниила мама называла. Немного смутился я собственного бескультурья». «Ну, тогда будешь, дан а то длинно слишком, пока дозовешься уже, смерть придет, Его лицо не покидала улыбка. «Ну, давай, рассказывай, ты откель!» И вот как отвечать на его вопрос? Рассказать правду? Судя по всему, это будет звучать как бред сумасшедшего» все равно что в нашем мире появится рыцарь и начнет рассказывать про свой замок и герцогство баронства однако если судить по его поведению похоже именно такого безумного рассказа он и ждет от меня что ж можно сказать продался за еду М -м -м, жил я в городе под названием москва слышал о таком еще отпил из кружки хоть алкоголь но пить то все равно хочется да и предыдущая порция парами по уже успела достичь сознания меня расслабила «Зиар, ты слышал о таком?» Рыжий бородач с ухмылкой посмотрел на своего безразличного друга. «Нет». Не выходя из своего амплуа, коротко и сухо ответил тот. Не, Дэн, мы не знаем такого града». Крон посмотрел на меня и прищурился. «И что там в этой Москве?» «Ладно, кажется, я понял тебя. Города у нас строятся из многоэтажных каменных домов, а улицы между ними передвигаются машины, а под землей ездят поезда». Услышав мои слова, благотворитель со стуком поставил кружку на стул и, пристав со стула, заорал. «Радон, бочонок твоего фирменного! И чтоб не разбавленный, жадная твоя гномья задница!» Сев обратно, он облокотился на стол локтями и посмотрел на Зера. «Ну, а я говорил?» Говорил. Тот, не меняя позы, в полголоса сухо произнес. «Это не значит, что он не врет». И продолжил прихлебывать пиво. Или что там у него было? «Пф, нет тебе веры во всезнающего кадуна!» — ухмыльнулся здоровяк и, повернувшись ко мне, заговорчески продолжил. «Не, паря, я другого мнения. Мне кажется, ты не врешь. Расскажи мне больше». Пыхтя и отдуваясь, к столу подошел тот самый карлик, все же гном, с небольшим бочонком в руках. Бухнув его на пол рядом с кроном, молча протянул руку, явно требуя оплаты. Наш меценат усмехнулся и снова шлепнул гнома по грубой ладони. «Я вот не могу понять, это как он так оплачивает-то? Ведь ни деньги, ничего не передает. Может, как-то инвентарь замешан? Или какой-то запрос с подтверждением? Я мог ожидать чего угодно, учитывая все пережитое мною за последнее время». И, приступив к рассказу о своей жизни, начал постепенно уплетать курицу, немного пригубливая из кружки. Крон же, открыв бочонок, нашел на столе пустые сосуды и налил всем терпкого напитка. Зер с удовольствием сменил свое пойло на предложенный божественный нектар. А мое сморченное лицо заставило рыжего благодетеля подозвать еще раз трактирщика и заказать мне что-то вроде морса под названием «Скрендер». Какой-то национальный гномий напиток из ягод, что готовят только они и никому не раскрывают секреты его приготовления. Так звучало со слов коротышки с чудесной косичкой в бороде. На удивление, это нечто оказалось чем-то вроде морса с идеальным балансом сладости и кислоты. Вот так, вкушая мясо и запивая его морсом, почти как и мечтал до попадания сюда, я и дошел до момента моего появления в этом мире и последующих событий. При упоминании существа, что в обучалке в странном одеянии дрожало, болтая всякую муть, Крон скачал с места, с шумом роняя стул. Годом всезнающий! Все к одному!» Мужик огляделся и, подняв стул, придвинулся ко мне поближе. Зержи в этот момент явно стал проявлять ко мне больший интерес. Он все чаще начал на меня посматривать, а в глазах читался незаданный вопрос. «Так, беситульный, а теперь замолчи и продолжу рассказ о своем мире, а о твоем сне мы поговорим позже». Чуть ли не шепотом затараторил он, посматривая на соседствующие компании. Мы еще довольно долго сидели, беседуя на тему моего мира. Молчаливый друг продолжал отмалчиваться, а здоровяк только вопрошал и не торопился что-то рассказывать. Я же соблюдал правила игры. Раз восполнили мои насущные потребности, то и мне стоит помочь столь щедрому человеку. Когда бочонок закончился, в общем зале трактира уже никого не было. Кто-то поднялся наверх, а кто-то вышел на улицу. Даже трактирщик давно скрылся на своей кухне и долго уже не показывался. Рон встал и, покачиваясь, произнес «Это было воодушевляюще! Зер!» Он пошатнулся, но удержал равновесие, схватившись за стол. «Ты же думаешь?» Повернув голову, рыжий весельчак посмотрел на своего смурного друга. «Думаю, надо ложиться спать». Все так же безразлично ответил тот и опять погрузился в кружку. «И как он столько пьет и вообще ни разу не опьянел?» вот вечно ты а, -а, а ладно крон махнул рукой и побрел к лестнице когда он занес ногу над первой ступенькой замер и повернувшись к нам медленно произнес да найдешь свою кровать тут он кивнул головой и у меня перед глазами всплыло диалоговое окно с таким содержимом «Крон, ужасный, предлагает вам доступ в комнату трактира под названием «Пристанище Радона Стойкого для усталого путника». В случае согласия ее местоположение будет отмечено на вашей карте, а дверь станет отпираться простым прикосновением. Плата за услугу не запрашивается. Согласится отказаться». Как завраженный, я стоял и смотрел на это окно, а в голове возникла масса вопросов, на которые снова нет ни единого мать их ответа.